Глава четвертая Зажили хорошо, зажили без хмеля, хмельно и шумно, будто после трудов праведных угодили, наконец, к столу некоего пресветлого праздника, к успенью, что ли. Топоров, пил, правда, из рук пока что не выпускали, только сам труд шел почти как за игру. Ведь все зависит, Какая птаха запорхнет человеку на сердце, а нончи в груди встрепетало певчие, да еще из породы отлетных. Жили именно в этом славном возбуждении, точно бы не сознавая, что до отлета надо еще стерпеть долгую Камчатскую зиму. Выстаивалась золоченная осень, солнце с позаранку малировало своими кистями, кто там прибрызнет на густы охры, кто разольет из по склону сопки багрянца киновари, хотя в таких краях, как Камчатка, вся такая позолодка скоротечна, не успела ничто покрасоваться, как с моря кинулась ненастья и в две ночи ободрала всю наведенную солнышком красоту. А к середине ноября Уже улегся высокий, рыхлый снег. Все, все, крест зацвело иными цветами. Вода в бухте загустела синевой. Кустарники, как с пожара, обуглились. Еще того пуще перед снегами поерчели скалы, особенно те, что вплотную подступают к бухте с запада. Запестрели какими-то огненно-красными полосами, Будто в середке тех скал еще не унялся жар самого творения земли. В казарму под одну кровлю на двухэтажные нары стискались все три команды. С Гаврила, с Петра и с Пабло. Народу, что сельдей в бочке, все горластые, ругатели, хохотуны, зубоскалы, один против другого крепче грудью. Отбор народец. Так и удивляться нечему. Назначались в путь не просто пофамильно, да чья харя понравилась, а каждый человек заранее был примечен, испытан в трудах, как говорится, наизлом. Охотников плыть с кораблями было много, их еще столько же осталось в охотске. Знали, придется хлебнуть штормов и трудов тяжких. А тем не менее... Все наперебой лезли с просьбами то капитану Чирикову, то капитану Вакселю, возьми да возьми на корабль. Видать мало испытанного, надо еще повидать чужедальных краев. А вдруг там врата в райские кущи отворяются, а вдруг там сплошь Евы ногишом бегают, или эти амазонки своим скопищем живут. А приголубить их некому. Не приведись только, если вот в край сирен заплывешь. Говорят, сиренки те вовсе заласкивают мужиков до смерти, и о чем, о чем только не потолкуют между собой люди. Про одно вестимо в хохоток, в шутку, про другое с опаской, в суеверном смятении ума, а про третье и совсем дельно рассудят. Офицеры те на переменку исправно являлись в казарму. Только вот что интересно, ничей приход так не взволнует, не обрадует сердец, как приход Алексея Ильича Чириковым. Он человек, на отличку из всех офицеров, и внешности особенный Многие находят, похож на царя Петра, вот будто двойник его. Даже слушок такой бродит по людям, что он побочный его сынок. Сам он высок, шаг в ходу твердый, темные волосы гривой на отлет, глаза зоркие, на верхней губе, как и у былого царя стрелками усы, рот властный. Явится в казарму, вошел вылетый вылитый Петр, даже вздрогнется с испугу, а он ровно озарит взглядом и, кажется, всех разом успел разглядеть. В обхождении простой, Как говорят люди, покладны. К нему не то, что к Ивану Ивановичу. К нему запросто можно подскочить с любым делом, с любой просьбой. Он не откинет от себя словом. А все про все растолкует. Надо помочь — поможет, рассудить надо — рассудит. Бывает так, войдет, с порога раздастся его возглас. «Здравия желаю, крещенные мореплаватели!» Как вы тут зимуете? А мореплаватели, кто в исподнем, кто оголен по грудь, Который с иглой натруждается, другой с молотком в руках обудку починяет, Третий рот разиня храпака задает, Тошно его слушает, точно пилой по гнилому пню и лозит, А кто кучкой бывальщенку слушает, Кто с кружкой у рта чаевничает, На возглас, конечно, все в ту сторону головы, а который смельчак еще и откликнется. Да вот морячки крещенные пока что к земле пристыли. Ничего, весна придет, от земли отлепит. И бывает так. А ну-ка скажет, садись все к столу, разольем печаль тоску поровну. Сам усядется в конце дощатого стола, что протянулся по проходу, обнесенный с двух сторон лавками, Народ, конечно, моментально стол обсядет. Глядишь, Чириков повеселел, сожмет в кулаке трубку, попыхивая ею, затеет беседу. Таких бесед бывало. О чем беседы? О про все на свете. Особенно любит он порассказать что-нибудь о морях, о землях, о чем доводилось самому почитать кто где бывал, плавал, какие воды земли у людей вызнаны, какие широты пока что остаются в туманах. Память у него крепкая. Он помнит все про все, не как с библейских времен. Про звезды любит потолковать. И не просто, мол, вот запомни, там висит такое созвездие, там прилепилось другое, а расскажет, как по тем созвездиям ориентироваться в ночи. Или бывает затеет вроде как экзаменовку. Вдруг, обратясь к одному, к другому, спросит, а ну, который из вас смелы, кто ответит, что есть бей Или про фор расспросит, про то еще, как по-быстрому укрепиться в дрейфе, или про бегучий текелаж все выспросит. Вопросами своими он, конечно, немало насмешит народ, ибо тут нынче каждый Боцман-мат. Для чего там каждый матрос мнит себя профессором морских наук? Всем поговорить в охотку. Люди моментально накидают ему ответов. Он уйдет, а тут еще сейчас кипятком бурлят споры. Оно ведь и воистину так. Корабль — шкатулка мудреная, вся с потайными замками-секретами, и для всякого секрета на корабле есть особая отмычка. Где они там, Лисель, Спирты? Где он, Степс, где Вант, Путенцы? Где он, Эзельгофт, Где он, Шпорт, Топ, который, за которым следуют Штаксили, Стаксили, на которой Рей и Мачте они живут? Так это первопопавшееся прозвание, а на корабле десятки и сотни, каждая снасточка, особь-сказочка». Все про все на корабле надо знать твердо. Разбуди сосна, тотчас ответить. Шторм взыграл, тут только успевая с мостика ловить команды, так что все эти вопросы, будто по-пустому спрошенные, в самом-то деле готовили мысли душу к предстоящей дороги. Иван Иванович, тот живет совсем по-другому, того и на воле не вдруг увидишь. Он и на прогулку с крыльца редко сойдет. Впрочем, такое правило за ним в порядке вещей. Кто бывал с ним рядом в Иркутске, в Якутске, да и в Охотске то же самое, те отлично знают. Командор преимущественно домосед. Прибыл куда? Зашел в приготовленную избу, осмотрелся по углам, отдал прислуживающим команду «здесь то, здесь другое ставьте, так-то вот разверните стол», «Накиньте зеленого сукна скатерть, здесь вот пусть поставцы со свечами стоят, сюда вот рундучок, здесь табурет, тут его дорожное кресло, там раскиньте медвежью полость, тут бросьте замест половиков оленьи шкуры, и жилье у него готово, а он засел в избе управителем». Надо о чем спросить, люди придут, сами спросят. «Имя Беринга...» по Сибири звучало широко громко, а значило оно не меньше, чем имя генерал-губернатора. Изба его бывала вроде штаба Великого Сражения. На войну те события, правда, не похожи, а между тем и при них животов полегло много. Если бы все пережитые случаи расстелить как полотнище, что зачем следовало, то и глаза бы заболели все такое читать, а ум истомился бы в ожидании главного. Последнее время под окнами избы командора творится занятное зрелище. С утра раннего, он поди еще спит, у крыльца избы скопятся кучкой местные жители. И тельмены, и коряки, в общем-то их всех теперь на круг зовут камчедалами. Они тут по-братски давно обменялись. Кровями с русскими. Вот столпятся они кучкой на отдалении от крыльца, молчком стоят, топчутся на снегу, глядят на запертую дверь, иной раз перешепнутся, отойдут от крыльца, постоят против окон. Пробовали их отгонять, не уходят. Или эти уйдут, на другой день новые явятся. И так же вот кучкой молчком стоят в терпеливом ожидании. Дорога санная теперь установилась. Они набегают сюда с дали полуострова, то в нартах, на собаках, а то принесутся оленьей упряжкой. По всей Камчатке теперь прослышали в Авачинской губе, зимуют корабли, возникло большое поселение. Так и не только про это прослышали, а еще и про то, что корабли ладятся плыть в далекие страны, А на дорогу, мол, у них взято много подарочных вещиц для туземцев. Ножи, котлы, бусы. А тут и у самих в этих вещах крайняя нужда. Иной раз навезут рыбы, мясо, готовы продать, но только не на деньги, а в обмен на что-то дельное для себя. Может быть, и попросить, о чем хотят командора, да он от чего-то упорно не выходит с ними поговорить. Командор... Тот, конечно, давно все заприметил. Иногда он наблюдает за ними в краешек окна. Малицы, парки, лохматая меховая на ногах обудка. Сам он в доме тоже носит такую же, даже любит носить обудку туземной выделки. Они теперь на ногах пимы-заколенники. На многих из них парки из собачьего меха. Собачий мех тут в Камчатке – Самый ходовой, это ему известно с давних пор. Да не так, чтобы с очень отдаленных, а вот с двадцать восьмого годика, вот с коих пор. Кажется всей чувствительной мякотью сердца, а не только что взором воспринимает он их сверкучую острину глаз. Вот отчего еще так-то не хотелось вторично снова попадать в эту злосчастную камчатку бывает что с их лиц с их вида как раскрутится вертушка бывших на веку событий и не унять не успокоить дум никаким напряжением воли все все в яве вспоминается как добрались до ходска первым тем путем да как пересели в томоходске в готовых к тем дням и к фортуну да с риском добирались в нем в Большерецк. И вот с тех дней наступила пора мучений. Пришлось тогда многих местных людей вместе с их собачьими упряжками призвать на казенную службу. На тех упряжках через снега, через горы принялись перетягивать грузы в Нижний Камчатск. А от Большерецка это далеко. В тот-то первый приезд он того не представлял в точности, что это так далеко, и путь этот по суху, через снега, через горы, окажется таким окаянным, разорительно-бедственным. В пути, в снегах гибли люди, терялись грузы, дохли собаки. А потом, потом-то сколько было пережито бертри волнений, пока в Нижнем Камчатске построили корабль «Святой Гавриил». Вон он и теперь еще, целеханик, стоит в одном ряду с нонешними новостроенными кораблями пережитую в те дни беду и ковшом не вычерпать. Как-то он все же пересилил в себе эти думы, рискнул выйти поговорить с комчедалами. Да, собственно, это солдаты, что прислуживают в избе, привязались. Выйдите вы к ним, от них, молнять вяжетесь. Он был в тех же меховых пимах, замотал шею красным шарфом, продел руки в поданный форменный камзол, вышел на крыльцо с непокрытой головой. — Ну, здравствуйте, — сказал им с невольным наклоном головы. Они промолчали. — Вот приплыли погостить к вам, — сказал стесненно, будто извиняющий. Ладимся по весне плыть дальше. Хотим поискать страну Америку. Ему почудилось по их лицам, что они ничего не поняли. «А чего с них взять? С ними много не потолкуешь?» Он был растерялся, не зная, о чем же еще с ними говорить, о чем спросить их, будто в шутку сказал. «Как думаете, далече отсель Америка?» Они оживились, перешепнулись. Вдруг один из их кучки, махнув рукой, смело крикнул. «Так недалече поди. Она тут рядышком. Мы с гор ее сколько раз видали». Америку-то. И в простодушный хохоток ударился. Но этим разом ты чего-то напутал. Твои горы не доросли, чтоб с них Америку увидеть. Так правда, сказал убежденно тот, к нам дерева от них приносит, а то и лодки востроносые. Так то поди от японов, сказал он несколько переменяя тон на более серьезные рассудительные. «Это поди от них, от японов». «Так правда?» — сказал тот. «Мы тебе врать не станем». А тут был год, их в лодке принесло, двоих еще, со стрелами, с луками, мертвых. А лодки у них кожаные, от японов-то, от тех просто, те и живые попадали к нам. «Думаю, этим разом ты чего-то путаешь», — сказал он твердо. С твоих гор много не увидишь. Про то мне сказывали и рани твоего, а я потом плавал в том направлении, никаких там земель не нашел. Так, видать, плохо искал. Они все чему-то рассмеялись, как ему показалось довольно-таки мерзко. Гонориста, заносчиво. «А, забота твоя!» — отмахнулся тот, разговорчивый. «Хочешь — верь, не хочешь — как знаешь» и на том сойдемся. Другой, самый видный из них, выступил вперед, крикнул. — А ты про Федотову реку знаешь ли? Тут у нас есть река Федотовка. Знаешь ли, что про эту реку? — Да будто слышал, — улыбнулся он. — Так вот тот Федот, он с Ковымы реки к нам в кочи приплыл. Самый с Ковымы проливом до морем добрался. Тут у нас жил до старости, тут и помер. Так ежели он с Колымы, самой к вам попал сюда, в Кочи, — сказал он чуть в насмешку, — тогда все это море-окрест надо звать Федотовым морем. Это, братец, мой лихое дело. Можно считать великое геройство пройти сюда, в Кочи, с Сибири. — Ты зря сомневаешься, — крикнул давишний храбрец. Мы тебе про землю верно толкуем. Я сам ее глядел с гор. Вон там она, на полдень, еще с доворотом к югу. Уж какая она есть, мы, конечно, того не знаем. Сами в ней не бывали. А видать, сколько раз видали. — Да мне сказывали про такое, сказывали, — отозвал сон. — Еще в прошлую мою побывку кончедальцы сказывали. Может, остров там какой есть? А до Америки отсель до лечи, ее никак не увидишь. Вдруг плюгавеньки какой-то мужичонка, а то и паренек, подавшись вперед, крикнул. — Слышь-ка, ты у друзы нам по нозыску. Говорят, у тебя нозыски хорошие, хорошие есть, а нам без их и еда не в еду. Полоснул себя ладошкой под нижнюю губу. — Вот и будем квиты, у друзы нам. Нозыску. Все они на этот возглас бурно, весело рассмеялись, словно бы на радостях, что сказалось, наконец, это слово о ножиках одобрительно запоглядывали на своего приятеля. «О, этого, пожалуй, сделать не смогу. Эти ножики мы везем в подарок американцам». «А чем мы-то хузей?» — крикнул опять тот плюгавенький. «Мы не хузей, мы-то свои, хрещеные» а им надарите, а не вас теми нозысками и запорют. — Ну, запорют, — рассмеялся командор. — На то у нас фальконеты до ружья имеются, отобьемся. Вот уж воротимся назад, что останется, все будет ваше. Назад не повезем, не сомневайтесь. — Так поди раздаришь. — Ну, наперед ничего вам сказать не могу. А вот есть ли среди вас... Охотник поплыть с нами на корабле. Может, там, по-вашему, говорят, вот и будут тому ножички. Они весело загомонили, стали подталкивать один другого локтем, подзадоривая на этот шаг. — Так, а сего? Бери любого, сплавай. У тебя на корабле зить не тузить. — Ну что же, это хорошо, — сказал он. — Вы вот... «Разыщите Алексея Ильича от Да знаем, знаем его. Вот разыщите его и поговорите с ним, который имеет такое желание плыть с нами за Толмача. Вот и побеседуйте с ним. Пусть он возьмет на заметку имя. Плыть придется долго, не одну неделю». «Да это не сто. Мы к морю привысны», — крикнул мужичок. «Ну вот». На том давайте и попрощаемся, а то я совсем продрог. Он кивнул им и пошел в избу. На ходу про себя подумалось. А что ведь, пожалуй, они народец покладистый, хотя жизнь тут у них трудная. Ой, какая трудная, не приведись. Себя и собак прокормить надо. А ведь Камчатка, она какая земля, он-то ее несколько знает, испытал. Она хороша минутками. В нее с двух сторон хлещет море. А какие тут пурги зимой, бывает неделю-две света белого не знаешь. Свистит, воет, метет так, что на ногах не удержаться. Ведь вот в такое время они должны где-то укрыться, чего-то жевать в своем укрытии, чем-то обогреться надо. Он видел их копанные в земле жилища. Они ныряют в них по лестнице, Бывает прямо через дымоход. Лезет, а с очага на него дым, копоть навстречу. А там внизу свету только что от костерка. И стискалось сюда, к этому костерку, все семейство. Так вот и поймешь, отчего они стариков сами придавливают лишний рот. А пьют как? Да одури. Не как из грибов-мухоморов, да будто еще из корня Лопуха готовит хмельное зелье. Да, жизнь тут у них пока что не масленица. Так ведь вот и нонче придется опять прибегнуть к их помощи. Тем, кто остался в Большерецке, настрого наказано в собачьих упряжках по снегу доставить сюда провиант. Без того провианта и мы не пловцы.